Отрывки из теле- и радиоинтервью разных лет: 1975, 1990-е годы. От автора. Здесь приводятся отрывки из сохранившихся на магнитофонных аудио и видеопленках интервью Евгения Григорьевича Мартынова, записанных в Москве, Киеве и Донецке в разные годы. Отрывки не скомпонованы в какие-либо сюжетные линии, а просто даны в соответствии с хронологией произведенных радиозаписей или телесъемок. Пользуясь случаем, выражаю благодарность музыкальной редакции студии Радио 1 и отделу реставрации Государственного дома радиоовещания и звукозаписи за помощь в реставрации старых и нестандартных аудиоматериалов. Также Хочу выразить признательность радиостанции Юность за орфографическую машинописную расшифровку этих материалов. 1975 год, Москва. Всесоюзное радио. В рабочий полдень. Вопрос. Что из себя представляло ваше выступление на конкурсе Братиславская лира? Ответ. Началось вступление. Я посмотрел на оркестр. Оркестр улыбался, и сам дирижёр меня встретил хорошо. Мне приятно уже было петь. Волнения совершенно не было. Я слушал и вокальную группу, как мне подпевала, и оркестр, как мне аккомпанировал, и слушатели, зрители очень хорошо приняли песню. Потом, когда все спели, был перерыв. Жюри заседало. Оно долго заседало, прослушивали все песни. Они все песни записали, еще раз прослушали, и в перерыве мне сказали: "Ты получил Гран-при золотую лиру". Ну, для меня это было такое счастье, что я был на седьмом небе. Вопрос. Когда вы начали писать песни и где вы учились? Ответ. Я родился в городе Камышине Волгоградской области, окончил музыкальное училище в городе Артемовске по классу кларнета. После окончания училища поступил в Киевскую консерваторию и заканчивал я свое образование в Донецком музыкально-педагогическом институте, где факультативно изучал композицию. Вопрос. Ваши ближайшие планы, поездки? Ответ. Мы работаем с Андреем Дементьевым над песней, которую посвящаем Карлу Лугодту. В Братиславе завязалось наше знакомство. Я думаю, мы продолжим эту дружбу. Сейчас я должен ехать в сопот, как гость, где исполняются мои две песни: Лебединая верность, исполнитель Раисам Каткчан, и Яблони в цвету, исполнитель Людмила Сенчина. 1976 год. Донецк, областное радио. За это время я побывал во многих уголках нашей страны с концертами. Принимал участие в международной программе Мелодии друзей 76. Там и состоялась премьера моей новой песни "Соловьи поют, заливаются" на слова Давида Усманова, где пел я ее с румынской певицей Марией Дауэр. В этом же году я участвовал в международном конкурсе эстрадной песни "Золотой Орфей". И рад, что завоевал звание лауреата и серебряную медаль. Очень благодарен нашему композитору, народному артисту Армянской Республики Константину Арбеляну. за моральную и творческую поддержку в этом конкурсе. Когда мы приехали на конкурс, то очень была сложная обстановка с репетициями. Участников много, и надо в короткое время так сконцентрировать внимание и репетицию провести так, чтобы она была полезной. Я повез туда три песни. И за 15 минут надо было это все хорошо прорепетировать, и, как говорят, спец с оркестром. София Ротару Это моя любимая исполнительница, потому что она не только доносит вокальную сторону песни, но и хорошо проникает в саму суть песни. Доносит драматическую и вокальную сторону, ну, то есть то, что нужно. 1977 год, Донецк, областное радио. Я пришел на фирму Мелодия, и мне показали запись Лебединой верности в переводе на испанский язык. исполнил ее и записал великолепный испанский певец Мишель. Что мне понравилось? Во-первых, прекрасная аранжировка. Все продумано до нотки. Это очень здорово. И я бы хотел, чтобы вы сами в этом убедились, когда послушаете. Когда я записывал песни на фирме Мелодия, большая трудность была в том, чтобы выбрать аранжировщика для своих песен. И поэтому Аранжировщиками были в моих песнях, во-первых, Алексей Мажуков, с которым я давно сотрудничаю, который мне делал аранжировки и на конкурс «Братиславская лира, и на Золотой Орфей, и на все конкурсы, которые у нас проходили, это телевизионные конкурсы, Песня 74, Песня 75, Песня 76. И еще я познакомился с великолепным аранжировщиком из Эстонии, молодым парнем, очень хорошим музыкантом, он сам гитарист и скрипач. Это Тенис Кырвец. Многие песни он мне аранжировал: Чудо любви, Чайки над водой, «Аленушка» и «Веселый зонтик. 1979 год, Донецк, Областное радио. Когда я занимался в Донецке, я руководил художественной самодеятельностью, руководил эстрадным оркестром, вокальным ансамблем, и мне пришлось столкнуться с подбором репертуара. Я стал искать, какие песни нужны той или другой исполнительнице. И моя первая песня написана в те годы. Вся система работы в художественной самодеятельности заставила меня много работать в этом жанре и подтолкнула меня на то, что я сам увлекся этим делом. И мне захотелось написать песню. Первая известная моя песня Баллада о матери на стихи Андрея Дементьева. Когда я встретился с этими стихами, они меня потрясли, и я решил написать на них песню. Но, конечно, очень долго не получалось, так как размер стихов Андрея Дементьева был не очень песенный. Как вы знаете, многие песни у нас становятся популярными и любимыми из-за простоты ритмической. То есть идет запев, например, четыре строчки, потом припев, например, 8 строчек. Ну вот, для упрощения Мне пришлось даже некоторые строчки повторять два или три раза. Как вы помните, там: Алексей Алёшенька сынок, Алексей Алёшенька сынок, Алексей Алёшенька сынок. Словно сын ее услышать мог. И это многократное повторение даже усилило драматическое звучание настроение стихов. Взял билет и приехал на центральное телевидение. Мне тогда помогла Гюли Чахели. чтоб я встретился с искренними людьми, которые могли это все дело прослушать и подсказать мне. Примечание. Гюли Чехели. Об известной в те годы советской джазовой певице, упоминалось в части второй книги, главе пятой. Конец примечания. Они послушали песню. Она им очень понравилась. Мне сказали: "Ну теперь давай ищи исполнителя И как раз в этот момент в Москве гастролировала в театре эстрады София Ротару. Я пришел к ней за кулисы, с ней познакомился, сказал: "Вот я, молодой автор". И она песню прослушала. Песня очень понравилась. Она так зажглась, говорит: "Это моя песня". Начал я заниматься пением, также еще будучи студентом в Донецком музыкально-педагогическом институте. Когда я начал сочинять песни, Мне интересно было, как они воспринимаются слушателями. И я сам стал исполнять свои песни. Мне ребята-вокалисты стали подсказывать, как нотку взять, как ее прикрыть. Но в основном я слушал записи многих исполнителей, конечно, выдающихся исполнителей. Потом я понял, что найти того или иного исполнителя знаменитого бывает иногда трудно. тон то в командировке, то он где-то отдыхает, то он занят. То есть это очень трудная работа. Это как бы работа администратора найти для своей песни исполнителя. А как вы знаете, у кларнетиста есть так называемое дыхание, такое же, как и у вокалиста. Принцип дыхания один и тот же, и поэтому мне, как духовику, сразу стало легко найти позицию той или иной ноты. Я стал пробовать Петь и записывать на магнитофон. Что-то мне не нравилось, что-то я повторял несколько раз. И так я занимался, занимался. И когда я стал показывать свои песни какому-то человеку-специалисту, который слышал многие записи, мне стали говорить: "Женя, ты можешь и сам свои песни исполнять". Этот разговор был у меня и в ЦК ВКП(б), когда я показал балладу о матери: "Если сердце молод, трубку мира Когда я сыграл эти песни, песню о Волге, я же родился на Волге, а я без Волги просто не могу. Мне сказали: "А почему тебе самому не исполнить песни? Вот сесть за фортепиано, и ты будешь автором исполнителем". У них как раз проходил конкурс, семьдесят третьем в Минске. Всесоюзный конкурс исполнителей советской песни. И мне предложили: "Давай, выбери несколько своих песен и исполнишь и других авторов тоже. И на этом конкурсе я впервые исполнил балладу о матери. Потом у меня есть песню о Родине и две песни «Темная ночь Никиты Богословского и Летят перелетные птицы Матвея Блантера. Когда я исполнил эти песни на первом туре, я прошел на второй тур. Для меня это было так радостно. Прям я такой был веселый человек. И потом я прошел на третий тур. Это для меня вообще была такая радость. Но неужели, думаю я, такой исполнитель? Еще меня что обрадовало? Я был удостоен звания лауреата, получил третью премию. Поделил ее с Ленатом Ибрагимовым. И за песню "Баллада о матери" еще получил хрустальную вазу при из публики. Столько было аплодисментов. Я ж никогда в жизни при таком количестве людей не пел свои песни. Это действительно такое впечатление. Оркестр под управлением Юрия Васильевича Селантьева играет балладу в хорошей инструментовке Алексея Мужукова. Я пою и слышу, как меня не отпускают со сцены. Вот после этого я решил, буду свои песни и сам петь. И после мне предложили участвовать в международном конкурсе Братиславская лира с песней Яблони в цвету, где разрешили самому же и исполнять. Далее меня посылают опять как исполнителя на конкурс Золотой Орфей в 76 году в Болгарию, где я пел свою песню Алёнушка на стихи Дементьева и две песни болгарские. И за исполнение этих песен мне была присуждена вторая премия Серебряная медаль. Это для меня тоже радостно, что меня оценивают и как исполнителя еще. Остальные все песни я старался уже сам записывать и записывал их на фирме Мелодия на телевидении и на радио. Чаще песни у меня рождаются так. Вначале появляется мелодия, а потом уже я прихожу к Андрею Дементьеву и предлагаю сам, например, Давайте напишем о Есенине. У Есенина день рождения осенью. Осенью всегда золотистые листья, все как бы по золотому цветет. И у Есенина волосы золотистые. И мы даже там придумали такие строчки: Выходила мать за околицу, сердцем верила, он торопится. Рядом с нею ждал золотистый клен. Как похож листвой на Сережу он. Натали, мы хотели придумать такой сюжет, чтобы отобразить искреннюю любовь Пушкина к Наталье Гончаровой. Эта песня нами написана к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Песня Прости. Были стихи в сборнике стихов, а у меня была мелодия. И вот как-то я читал эти стихи, моя мелодия подходит точно к сюжетной стороне стихов. Так вот и родилась песня Прости. Две песни я написал с Робертом Рождественским. Это свадебный вальс. Во-первых, могу открыть тайну. Я недавно женился и поэтому подумал: дай какую-то песню напишу такую искреннюю. У меня такое настроение было. Ну, был марш Мальдельсона, сочиню, думаю, еще какой-то свадебный танец. И когда я пришел к Роберту Рождественскому, проиграл ему вальс, он сказал: "Это будет, конечно, свадебный вальс и всё". Он быстро написал текст. Мне и это как бы визитная карточка молодоженов. Вторая песня Звучи любовь. То есть, что после свадьбы любовь надолго сохранилась. Отчий дом. Меня спрашивают: "Как вы эту песню написали?" У моих родителей два сына, и оба мы занимаемся музыкой. Они нас воспитали, обучили, подняли на ноги. Я переехал в Москву, Мой брат сейчас занимается в Московской консерватории, также на композиторском факультете. И, конечно, они о нас беспокоятся все время, чтобы мы им звонили, писали письма. Я решил написать такую песню, Как живешь ты, отчий дом, чтобы это была дань родителям за то, что они нас выучили и вывели в свет. И мы написали с Андреем Дементьевым песню Отчий дом. Хотел бы еще также попросить чтобы вы как можно чаще мне писали, что вам понравилось, какие хотелось бы песни услышать, на какие мне еще темы написать. И в заключении радиопередачи я хотел бы вас поблагодарить за все эти искренние письма, которые пришли в мой адрес, и пожелать вам крепкого здоровья, счастья, вечного яблоневого цветения и громадных успехов в вашей работе. 1980 год. Киев. Украинское республиканское радио. Когда я был маленьким, я, как все мальчишки, и в волейбол играл, и гонял в футбол. Меня родители даже ругали за то, что я часто убегал надолго с мячом бегал. Так получилось, что с детства я увлекся музыкой, и основной профессией моей стала музыка. Как вы знаете, я стал писать песни и сам их исполнять. А любовь к спорту у меня по-прежнему осталась. Я люблю очень делать зарядку. Даже делаю два раза в день ее, и увлекаюсь футболом. Особенно я болею за свою любимую команду. Я учился в Донецке и болею за футбольную команду Донецкий шахтер». Для меня очень радостно, что моя любимая команда вышла в финал Кубка Советского Союза. Буду очень рад, если они успешно выступят и завоюют этот кубок. А если говорить о спорте, то я очень часто встречаюсь со спортсменами. Я побывал в составе творческих делегаций на Олимпийских играх в Монреале и на Универсиаде в Мексике и на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. И везде, где бы мы ни выступали, нас спортсмены радушно принимали. Мы делились с ними своими впечатлениями и всегда для них так старались выступить, чтобы они выигрывали и завоевывали как можно больше бронзовых, серебряных и, конечно, золотых медалей. Мы для них делали все, чтобы они лучше выступили. 1982 год. Киев. Украинское республиканское радио. Как вы знаете, у меня с Андреем Дементьевым есть песня "Отчий дом", где мы передаем искреннюю любовь к нашему дому, к нашим родителям, которые нас воспитали, выучили, дали дорогу в жизнь. Мы с Михаилом Плецковским решили написать песню о наших любимых матерях, которые всегда помнят о нас. Ждут весточки от нас и всегда следят с волнением за нами. И материнскую любовь, материнское чувство, думать о детях, надо нам всегда ценить. Пусть эта песня будет самым дорогим подарком для наших мам. Песня называется Мамины глаза. Самое прекрасное чувство на земле это любовь. Сколько стихов написано поэтами, сколько песен создано композиторами о любви? Очень много. И мне, как молодому человеку, очень приятно писать песни об этом прекрасном земном чувстве. Когда встречаются два человека, которые полюбили друг друга, хочется, чтобы любовь для них всегда была ярким солнцем в жизни, чтобы она помогала им в любых трудностях. И хочется чтобы они навсегда ее сберегли. 1983 год, декабрь. Киев, Украинское республиканское радио. Я родился на Волге. Но второй родной для меня город это Донецк, где я учился. И шахтеры, когда я перед ними выступал, попросили меня написать песню, и чтоб премьера была именно в Донецке. Такое событие произошло. Недавно перед днем шахтера, снималась телевизионная передача от всей души. Мне сказали: "Город Донецк, надо написать песню". Донецк это прекрасный город, город цветов, город роз. Я обратился к поэту Игорю Шаферану. "Давайте напишем песню о цветах, но не просто о цветах, Есть уже песни миллионалых роз, «Городские цветы», потом луговые цветы, а о цветах, что родились на земле. Их рождает земля. Но земля создана не для войны, а для мира. И цветы являются символом мира, радости, любви. Так давайте напишем песню о том, что земля рождает эти прекрасные цветы, которые людям дарят радость. И мы назвали песню Земля цветов. Она и прозвучала в передаче от всей души в городе Донецке. Гражданская тема очень важна. Но я стараюсь как можно ближе донести людям гражданскую тему через мелодику, потому что одним текстом людей не удивишь. Надо, чтобы было что-то трепетное в нем. Меня давно волнует тема фронтовиков, которой все меньше и меньше становится. А их надо ценить. Они сделали все, чтобы мы учились, чтобы мы работали хорошо. Мы с Робертом Рождественским как-то встретились, и я говорю: хочется написать такую песню, чтобы один раз спел кто-то, а за вторым разом все ее подпели. И сказал ему: "У меня есть мелодия одна. Послушайте. Может, это быть?" Я ему проиграл мелодию. Роберту Рождественскому. Он говорит: "Я напишу песню". И сделал мне текст "Встреча друзей". Песня пусть начинается до небес поднимается, светом пусть наполняется, как заря. Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены. На земле жили, прожили мы не зря. Имеются в виду ветераны. Меня это очень зажгло. И мне хочется еще больше писать на эту гражданскую тему. И недавно я написал с Робертом Рождественским. Премьера была в колонном зале на творческом вечере Кобзона, "Маш воспоминание". Стихия должен сказать мне очень нравится. Великолепные стихи. Там есть такой припев. Вот он настал, миг прощания. Любите ждать, обещай мне. Ты улыбнись мне на счастье. Твои глаза запомню я. Пройду я холод и ветер, превозмогу все на свете. Я буду жить, я бессмертен, пока ты ждешь, любовь моя. То есть мы написали песню опять специально для ветеранов, чтобы они помнили, как уходили на войну, как верили, что все равно вернутся с победой к своим любимым. Мне предложили, это еще правда в перспективе, такой фильм, который посвящён сороколетию победы в Великой Отечественной войне. Там надо будет несколько номеров сделать инструментальные музыки и, конечно, песен. Песни я уже готовлю. Войдут песни и уже известные, нужные режиссеру, Встреча друзей и Марш воспоминания. Особенно там будут такие кадры, где действительно молодые солдаты уходят на войну. И еще я написал с Робертом Рождественским песню о детстве. Мы сначала ее назвали Жили мы в детстве. Это тоже песня, так сказать, философская. Мы живем, справляем дни рождения год от года, взрослеем и надо вспоминать детство. Ценить его всегда. Песня Добрые сказки детства тоже должна войти в этот фильм. Два года назад я познакомился с Людмилой Зыкиной. С ней очень трудно встретиться. Это человек очень занятой. Она народная артистка Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Здорово поёт. Как говорят у нас в народе, на расхват. Я пришел к ней на базу, и она меня очень хорошо приняла. Показал ей несколько песен. Самое главное понравилось то, что она отнеслась к этому прослушиванию очень, что называется, по-человечески. Некоторая сделала поправки мне, чтобы я какие-то нотки изменил в ее стиле. Конечно, это надо всегда учитывать, Я это все сделал. И недавно вышла пластинка, большая, гигант-пластинка, Людмила Зыкина поет песни советских композиторов. Там три моих песни. Для меня это огромная радость. Буду очень рад, если вы с этими песнями познакомитесь, и я какие-то письма получу. Где-то, может, что-то удалось? Может, что-то надо мне еще пересмотреть? Я буду все анализировать и стараться писать так, как хочет мой слушатель. Во-первых, я хотел бы поздравить всех радиослушателей с наступающим Новым годом. Но хочется, чтобы даже в новогоднюю ночь люди вспоминали о нашей прекрасной земле. Земля создана не для войны, а чтобы люди на всей планете жили дружно. Хочу, чтобы в новогоднюю ночь никаких горестных минут не было ни у кого, чтобы все любили друг друга, чтобы пели свои самые любимые песни. 1983 год, ноябрь. Москва. Центральное телевидение, служу Советскому Союзу. Мне очень часто приходится выступать, ребята, перед вами в воинских частях. И очень много ребят просят, чтобы я написал такую задорную, боевую, строевую песню. Потому что вы часто вспоминаете свой дом родной, своих девушек, и вы хотите, конечно, чтобы и девушки вам чаще писали письма. Правильно сказал поэт Михаил Плетсковский. Письма в армии очень популярны. Поэтому я написал такую песню с Михаилом Плецковским, и называется она Снится солдатам дом родной. 1985 год. Московское телевидение. Подмосковные встречи. У нас была очень поющая музыкальная семья. Отец играл на аккордеоне, баяне, домре, гитаре, на фортепиано. Он первый мой учитель. Я от него научился играть на аккордеоне. Он меня заставлял играть все популярные песни тех лет. А мы жили в городе Артемовске Донецкой области. И все знают, кто был на Украине. Какие это песенные все таки края. Он часто выносил во двор табурет, усаживал меня, давал мне в руки аккордеон. Собирались все соседи и устраивали импровизированные концерты. И мы пели вместе хором все-все популярные песни. Ну вот такие, как: "Ой ты рожь, хорошо поешь». и, конечно, мы все вместе любили украинские песни печь-шутошные такие, как, например, «Тиж ж меня подманула, ти ж меня подвела. Дальше я занимался в Донецком музыкально-педагогическом институте на оркестровом факультете. Учился играть на кларнете и хотел стать инструменталистом. И вот, после окончания музыкально-педагогического института меня пригласили работать в Москву в Росконцерт. 1986 год, Москва, Всесоюзное радио. С добрым утром. Вопрос. Как начинался ваш творческий путь? Ответ. Если говорить честно, начинал я совсем не как композитор, а как аккордеонист. И зрителям особенно нравилось, когда я играл вот эту песню "Тижь меня подманула". И уж, конечно, ни один из моих концертов не обходился без Риориты, а дядя Жора всегда требовал: "Ну, с молодой человеком теперь сыграй для дяди Жориной души". Я играл: "Была бы наша родина богатой да счастливой". Вопрос. Где проходили эти концерты? Ответ: В нашем дворе. Было мне тогда лет семь 8 У нас, например, все дни рождения отмечались прямо во дворе. И вообще, когда у кого-то что-то происходило, все знали. Отец выносил во двор табурет, я выходился с аккордеоном и начинал концерт по заявкам. Вы не представляете, сколько же я песен знал. Ведь мне нужно было удовлетворить запросы всех моих слушателей, иначе начинались обиды. Помню, подошел к моей маме один наш сосед и говорит: "Что же это такое? Когда твой сын в мое окно мечом попал, я только пару раз его за уши отодрал, потому что понимаю, ему уши нужны, он же музыкант. А он все другие песни играет, а мою любимую не играет?" Говорит, что не знает. Ты уж объясни ему, чтобы завтра обязательно он сыграл. Мне объясняли, и я играл. А какие певцы все таки были? Нина Дорда, Капитолина Лазаренко, Владимир Трошин, Рашид Бейбутов. Я встретил девушку полумесяцам бровь. Тогда у одних наших соседей, помню, появился первый телевизор, и мы всем двором ходили к ним смотреть передачи. Народу собиралось. Ну, сами понимаете, стульев не хватало даже взрослым, но меня всегда пропускали к экрану. Нехай хлопчик слушает музыку. Хлопчик, слушай внимательно и запоминай. Я запоминал. Честное слово, мне кажется, что после Нины Дорды я был вторым исполнителем песни Ландыши. Во всяком случае, уж на следующий день после того, как она ее спела по телевидению, я играл ее у себя во дворе эту песню. Вопрос Какая песня была самой любимой у слушателей? Ответ. Каждый мой концерт заканчивался одной и той же песней, которую хором пел весь наш двор. Была бы наша родина богатой да счастливой, а выше счастья родины нет в мире ничего. Вопрос. Как вы пришли к сочинению песен? Ответ. После музыкального училища, которое я закончил по классу кларнета, Я поехал поступать в Киевскую консерваторию. Вообще-то я боялся уезжать так далеко от дома. Родители мои жили скромно, и я должен был как-то рассчитывать только на самого себя. Правда, друзья мне говорили, что многие студенты подрабатывают, и что я, мол, тоже смогу играть в Киеве на танцплощадках или еще где-нибудь. Но я, как вышел на Крещатик, да как увидел автоматы, в которые ты опускаешь монетку и получаешь стакан молока и булочку, так сразу же и подумал: Сколько же это мне надо дудеть, чтобы надудеть на стакан молока с булочкой? Примечание. Крещатик, центральная улица Киева. Конец примечания. Ну, словом, вернулся я домой и продолжил учебу в музыкально-педагогическом институте. Там я участвовал в художественной самодеятельности, играл в эстрадном оркестре и писал песни, которые мои сокурсники пели на наших студенческих вечерах. И вот однажды Приехала к нам Майя Кристалинская. 1987 год. Москва. Всесоюзное радио в рабочий полдень. Я однажды приехал домой, в свой родной город Артёмовск, и моя мама показала мне прекрасные стихи Андрея Дементьева, которые она прочла в журнале «Костер». Это стихи о матери, которая ждет своего сына с давно уже окончившейся войны. они меня так взволновали, что я не мог не написать песню. Позже я показал ее Софии Ротару. Я очень рад, что в начале моего творческого пути встретились такие мастера, как Андрей Дементьев и София Ротару. Ведущее. О теме войны и мира в творчестве. Мартынов. Стремление к миру это естественное стремление человека. Я когда бываю на гастролях, например, я недавно был в Туле, Волгограде, Ленинграде, Омске, выступал перед рабочими сразу после смены. Я вижу, какой горячий отклик находят эти песни у слушателей. У песни, музыки нет языкового барьера. И Я убедился в этом, бывая на гастролях за рубежом. Так в Соединенных Штатах Америки на концертах, которые были посвящены сороколетию победы советского народа в Великой Отечественной войне, я, как и все артисты, которые в них принимали участие, через песню старался донести искреннее стремление нашего народа к миру и дружбе. Ведущее о работе с поэтами над песней. Мартынов. Вот, например, как была написана песня «Марш воспоминаний. К мелодии, которую я ранее написал, я представлял себе лирические стихи. Но когда я показал ее Роберту Ивановичу Рождественскому, он, на миг задумавшись, предложил мне сыграть ее в ритме марша. И Ведущая. и действительно лирическая мелодия, соединившись с ритмом марша и искренними проникновенными стихами, приобрела гражданское звучание. Мартынов Когда я пишу песню, то сразу уже знаю, буду ее исполнять или нет. И не все свои песни я пою, а мое исполнение чисто авторское. И как это получилось, судить уже вам. Ведущий. О свободном времени. Мартынов. Когда у меня выдается свободное время, я стараюсь его посвятить своей семье, сыну Общение с ними для меня громадная радость. Люблю футбол, хоккей. Ведущая: О творческих планах. Мартынов: Мои планы писать песни, потому что всегда кажется, что лучшая песня еще не написана. 1987 год, май. Москва. Центральное телевидение после смены. Вопросы с зала. Вы поёте и сочиняете музыку. Что для вас сложнее? Сочинить музыку к песне или исполнить ее? И что приятнее? Ответ. Сочинить музыку сложнее для меня, потому что, как говорят, лучшая песня это песня, которая будет. То есть я лучшую свою песню еще не написал и хочу написать ее все таки А что я больше люблю? Ну, я люблю и сочинять, и петь, конечно, свои песни. 1990 год, 14 февраля. Москва. Всесоюзное радио. Полевая почта юности. В программе принимали участие Евгений Мартынов и Юрий Мартынов. Ведущая: "Каковы ваши семейные и творческие взаимоотношения с братом?" Евгений Мартынов: "Есть такая пословица: "Друзей выбирай, а уж родственники какие есть". И поэтому никаких сложностей в наших отношениях нет. Как можем так друг другу и помогаем. И стараемся подходить к своему творчеству гибко, помня заповедь Сократа: где отступает гибкость, там наступает старость. Ведущая. О семейных и песенных корнях. Мартынов. Хотелось, чтобы все поколения стремились к тому, чтобы они встретились и спели одну песню. Вы понимаете? Как сказал Марк Лесянский: У песни есть имя и отчество, когда ее люди поют, когда ее все поют, тогда это песня. Есть такая пословица: когда нужда входит в дверь, любовь улетает в окно. И поэтому мы стараемся как можно больше напоминать об искреннем, самом искреннем о любви. У нас очень сложный сейчас период в песенном жанре. Очень много в музыке, мелодике элементов таких, грубо выражаясь, ресторанных. И вот от этого хочется как-то избавиться. Я понимаю, народ хочет что-то простое спеть, но не настолько же вульгарное, как это иногда бывает в нашем эфире. И хочется какую-то песню написать действительно с простой мелодией, но с находками. С находками, чтобы ее можно было петь, ее можно было достойно показать и другим композиторам, чтобы они не сказали: "Ну, это дешевка». Вы понимаете? Поэтому сейчас мы, конечно, переживаем трудный период, но все равно будем относиться к своим песням достойно. Дай бог, чтобы на земле был мир, чтобы была любовь, и все люди пели и радовались. Постскриптум. В заключении и для полной ясности поясню, что литературное редактирование приведенного выше материала произведено в той мере, в которой допустима обычная звукооператорская чистка. аудиомагнитофонных интервью при их монтаже и подготовке к эфиру. Надеюсь, читатель понимает, что расшифрованные магнитофонные интервью это не литературное сочинение, наговаривались в свое время экспромтом, порой даже не в студийных условиях. Потому некоторую корявость письма следует рассматривать просто как естественность речи, которую я старался сохранить. И более того, по мере возможности сделать слышимой при чтении.